Глава 4. Марепа. Как каждый француз на что-нибудь донадеется, так и старый граф де Марепа тоже надеется на то, что находчивость остроумия позволит ему продолжительное время оставаться на посту премьер-министра. И развет надежда необоснованна? Этот шустрый старик, у которого с языка не сходят шутки и остроты, уверен, что благодаря своей легкости он, как пробка, даже в самом крайнем случае, всегда кажется на поверхности. Главное для него то, что он, наконец-то, ему скоро будет 80, наконец-то занял одно из самых высоких в стране кресел, а до всяких там самосовершенствований, прогресс человечества или острая редокс, ему уже дела нет. Пожалуй, можно согласиться с надменной Шатару, которая называла его не иначе, как месье Факине, уменьшительное от слова «негодяй». На жаргоне, который сейчас принят при дворе, его называют Нестором Франции. Ну что ж, каков Нестор, такова и Франция. Кстати, головоломным представляется вопрос, где в данный момент может находиться правительство Франции. В Версале находятся Нестер, король, королева, министры и клерки с кипами бумаг. Но правительство ли это? Ведь правительство мы называем институт, который управляет, наставляет, и если надо, то заставляет. Такого института в данный момент мы во Франции не видим. Его заменило своего рода невидимое правительство, салоны, в которых собираются философы, галереи, ойдебёв, полтуны и памфлетисты. Появление Ее Величества в опере было встречено аплодисментами, она сияет от радости. Но вот аплодисменты становятся жидкими или даже почти что прекращаются. Королева расстроена и опечалена невольно подумаешь, что королевское достоинство похоже на воздушный шар братьев Монгольфье, наполненный теплым воздухом, он раздувается и поднимается, а если его теплым воздухом не наполнить, он лежит на земле плоский, и пустой и не думает подниматься. долгое время французский деспотизм в какой-то мере ограничивали распространявшиеся всюду эпиграммы. В настоящее время... Эпиграммы, по-видимому, взяли над ним верх. Король Людовик Желанный был молод и полон надежд осчастливить Францию, но он, к сожалению, не знал, что для этого надо сделать. Да и, кроме того, это оказалось весьма нелегким делом. Вокруг него все время кипят страсти, раздаются требования, протесты, носятся всевозможные слухи. Одним словом, царит полная неразбериха которую мог бы упорядочить и которой мог бы овладеть лишь сильный и мудрый человек. В такой обстановке лишь всегда умеющий отшутиться и держащий нос по ветру морепа чувствует себя, как рыба в воде. Провозгласив приход новой эры и имея под этим в виду необозримый круг вопросов, философы пробудили в молчавшей, точно нанимая Франции, желание говорить — и ее сильный многозвучный голос уже слышен, словно бы издали, но уже достаточно ясно. Со стороны живой Ойда а это ведь совсем рядом, слышится громкое и весьма назойливое требование придворных, составляющих опору трона, тянуть из казны этого созданного для них рога изобилия, столько, сколько им вздумается. Какое нам дело, что либералы придумали какую-то новую эру? «Пусть будет новая эра!» но чтоб никаких урезаний средств, отпускаемых на содержание двора. Увы, именно это требование совершенно невыполнимо. Как мы уже говорили, философам удалось выдвинуть на пост генерального контролера Тюрго в надежде, что он проведет все необходимые реформы. К сожалению, он занимал этот пост всего 20 месяцев. Имея волшебный кошелек «Фортуната», он, конечно, продержался бы на этом посту подольше. Да и не ему одному, любому генеральному контролеру такой кошелек мог бы быть весьма полезен. Но никогда не обращали внимания на то, как щедра природа, когда речь идет об ожиданиях? Сколько людей один за другим устремляются к авгиевым конюшням, как будто тот или другой способен их очистить, Но даже самому честному, работавшему на пределе своих небольших возможностей, удается совершить лишь кое-что. Вот, например, Тюрго — способный, честный, изобретательный, дальновидный, сильный, как у героя, волей человек, но что он мог сделать, если у него нет кошелька фортуната? О, сангвинический генеральный контролёр, Задумав осуществить во Франции революцию мирным путем, ты не позаботился о том, чтобы найти средства для выплаты компенсаций, которые, это молчаливо подразумевалось, необходимы для ее осуществления. Более того, едва ты приступил к этому важному делу, ты вдруг заявляешь, что духовенство, дворяне и даже члены парламента будут платить налоги, как и все остальные простые люди. Какие... «Негодующие, озлобленные крики раздаются в галереях Версальского дворца. Морепа крутится в этом вихре злобы, точно волчок, но о бедному королю». Всего несколько недель назад он писал, Тюрго, «Кроме вас да еще меня, нет никого, кто бы так близко принимал к сердцу интересы народа. Ничего не остается, как подписать приказ о его отставке и ждать, когда разразится революция».